чтобы она преувеличивала ее. И выражения этой печали были сильны и трогательны. Но, не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о маман, как это простодушное и любящее создание. Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства и началась новая эпоха. Эпоха отрочества.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 Дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости, шитье и галуны на мундире были совершенно свежи и сукно нетронутом молью. Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платьей, розовое, было отдано Володе на халат или бешмет. Другое, пюсовое в клетках, мне для того же употребления, а шаль — любочки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 Наши четыре лошади — Неручинская, Дьячок, Левая Коренная и Аптекарь — все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой. — чего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? Несколько робко спрашиваю я. — Дьячок? А Неручинская ничего не везет. — Говорю я. — Дьячка нельзя налево впрягать говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание. «Не такая лошадь, чтобы его на левую пристяжку запрягать. На левую уж нужно такую лошадь, чтобы одно слово была лошадь, а это не такая лошадь». И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой изо всех сил, принимается стягать бедного дьячка по хвосту и по ногам как-то особенным манером снизу. И несмотря на то, что дьячок старается изо всех сил и воротит всю бричку,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 Я стараюсь всячески подражать Филиппу. Спрашиваю у него «хорошо ли?». Но обыкновенно кончается тем, что он остаётся мною недоволен. Говорит, что там много везёт, а та ничего не везёт. Высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар всё усиливается. Барашки начинают вздуваться, как мыльные пузыри, выше и выше. Сходится и принимают тёмно-серые тени.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 Оторвался валёк, и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться. Прислонив голову к краю брички, я с захватывающим дыханием и замиранием сердца безнадёжно слежу за движениями толстых чёрных пальцев Филиппа, который мстительно захлёстывает петлю и выравнивает по стромке, толкая пристежную ладонью и кнутовищем.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 с опухшим бессмысленным лицом, качающийся ничем не покрытой обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной глинцевитой культяпкой вместо руки, которую он сует прямо в бричку. «Башка! У Бога! У Христа ради!» Звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.